Одна из первых речей Владимира Ильича Ленина, записанная на пластинку 29 марта 1919 года, была обращена к бойцам Красной Армии. Товарищи Красноармейцы, Красная Армия сильна тем, что сознательно и единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за власть рабочих и крестьян, за советскую власть. В 1918 году в цехе завода Михельсона вместе с полком Красной Варшавы и другими частями Красной Армии принимал присягу председатель Совета Рабочей Крестьянской Обороны Владимир Ильич Ленин. Он стал первым бойцом Советской Армии, которая побеждала с его именем. Какие только враги не рвались через наши границы. Были времена, когда они нас окружали со всех сторон. Вот говорит Николай Подвойский. Но со всех сторон враги окружили победившую революцию. Они, эти враги, стараются задушить революцию их пекам и голодом. Не удалось. С самого первого дня существования советской власти Мы знали, что придется много раз защищать ее. Все советские люди самоотверженно работали над укреплением обороноспособности Родины. На параде 7 ноября 1937 года говорит нарком обороны Ворошилов. Если бы было мыслимо на свете чудо, если бы нашему доблестному рабочему классу было предоставлено возможность С самого начала заняться строительством Наши успехи были бы во много раз большими Не было для нашего народа, для нашей армии Испытания более тяжкого, чем Великая Отечественная война 7 ноября 1941 года, Красная площадь Говорит председатель Государственного комитета обороны Сталин. Вы ведете войну освободительную, справедливую. Плюс в этой войне вдохновляет вас мужественный образ наших великих предков. Александра Невского, Дмитрия Донского, Узнененина, Дмитрия Пожарского, Александра Сувора, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас... и победимое знамя Великого Ленина. Дух Великого Ленина осеняет наш путь! Дух Великого Ленина меня я вернусь только раз. очень easy. и когда наводит гру желтые дожди снесли шел невесом слетает желтый лист вальс, сон и край едут, едут по Берлину наш микрофон установлен в и движется по Берлину Перед нами большие заводские здания авиазавода. На высокой башне центрального корпуса большие часы. Стрелки часов символически остановились на 12-ти. Парад победы, говорит маршал Жуков. Во не есть против нас фашистская Германия повержена вправо. Ее чудовищная вооруженная машина разрушена. Наша армия плоть от плоти народа. На заводе Ильича, бывшем Михельсона, в том же цехе ровно через 50 лет принимают присягу молодые воины советской армии. Их напутствует герой социалистического труда Сергей Антонов. Дорогие мои сыны, будьте же достойны славы ваших отцов и дедов, которые с винтовкой в руках прошли славный боевой революционный путь. Вот знамена, сыра, для справа на крах, фул! Боевая тревога, корабль. Экстренное, к бою по ходу приготовить. Редако Чего? Анастасия, атака! Аэропорт! Рота, аэропорт! Товарищ командир, можно начинать атаку. Показ! Аппарат, плищ! Показ!